Ночью Керн опять забрался в сток сена. Шел дождь, и он долго прислушивался к его монотонному шуму, вдыхая пряный, возбуждающий аромат мокрого, преющего сена. На другой день, изнемогая от усталости, он взошел на Альбергский перевал и преодолел его. Не успев перевести дух, он неожиданно обрел на жандарма-самокатчика. Тот задержал его. Пришлось пройти с ним обратно до Сан-Тантона, где его заперли на ночь. Керн не стал ни минуты, все боялся, как бы они не выведали о его высылке из Вены и не вернули туда для нового предания суду. Но жандармы поверили, что он намерен перейти границу, и утром отпустили его. Теперь он отправил чемодан багажом до Фельдкирха, решив, что с чемоданом в руках снова привлечет внимание жандарма. Через сутки он дошел до Фельдкирха, забрал чемодан, дождался темноты, разделся на берегу Рейна и, неся высоко над головой свой скарб,